Часть четвёртая. Счастье и предрассудки. Глава 36. Туда, где всё есть. Отсылка к фразе «В Греции всё есть» из фильма «Свадьба» по одноимённому произведению Антона Павловича Чехова. «Серёжа! Серёжа, ну отпусти!» Виолетта заливалась смехом и пыталась выкрутиться из настойчивых рук. Она стояла у плиты в фартуке, держа в руке деревянную лопатку. «Поедание собственной жены нынче не модно, а если очень хочется?» Он продолжал обнимать её со спины и прикусывая целовать в шею. Наконец Вика выключила конфорку, чтобы не спалить котлеты, и повернулась к нему лицом. Глаза их были наполнены предвкушением предстоящей поездки. За шесть лет супружества они лишь однажды отдыхали на море на юге России, а теперь их ждал самый настоящий греческий остров. «По-моему, я по-дурацки смотрюсь в этих шортах», вымолвил Сергей с задумчивостью, достойный профессора. Вика склонилась над чемоданом, вокруг которого, как осадные башенки, собрались топочки одежды. Писать докторскую диссертацию Сергей пока не начал, зато успел получить учёное звание и должность доцента. Иногда он брал в руки батон варёной колбасы, и шутил, что её надо бы защитить от него, а не наоборот. За несколько лет с Викой он слегка набрал весе, чего о ней никак нельзя было сказать. «Что ты смеёшься?» Он взглянул на неё с незавершённой улыбкой на устах и приподнятыми бровями. Вика давилась от хохота, прикрывая рот рукой. «Это трусы», — смогла выговорить она. «Ты их год назад спрятал в шкафу со словами, «Выну, когда надо будет заседание учёного совета распугать». Сергей припомнил. Да, подобная идея у него действительно возникала. Давно он не видел жену такой радостной. Первый день после прилёта вместил в себя столько впечатлений, что начала кружиться голова. Вика рухнула на кровать и прижала к себе огромную подушку. «Ну что, вино откроем?» — предложил Сергей. Они успели искупаться в волнующем море, визжать от счастья, как дети, съесть по три шарика мороженого, посетить экскурсионную лавку и разговориться с продавцами в небольшом супермаркете. Сергей объяснял по-английски за себя и за Вику. А когда она предложила ему взять воду и одноразовые стаканчики, услышал от местных весёлое. «Водка?» «Yes, we have vodka!» В переводе с английского. «Водка?» «Да». «У нас есть водка?» Смутившись, Сергей пояснил, что жена сказала русское слово «вода», а не «водка». Через несколько дней они поняли, что греков с их традиционными крепкими напитками стесняться не стоило. «У меня и так в глазах поплыло», — отозвалась Вика. «Это от жары». «Давай, это вино пил сам Иисус», — так мне сказали. Он уже нашёл на столике штопор. «Прям вот это?» Виолетта сдвинула брови. Ну, из этого же сорта винограда? Я чуть приукрасил. Мадам. Он протянул ей стаканчик. Змеи искуситель. Я такой. Твое здоровье. За нас. За нас. Они поцеловались в губы. Я только не понял, зачем им столько горы камней. Произнес Сергей. Думаешь, их как твои трусы в шкаф можно убрать? «Нет, для этого нужен шкаф побольше», — улыбнулся он. «За время совместной жизни они переняли многие манеры друг друга». «Ты прекрасна». «Тем, что превзошла твоё чувство юмора», — взмахнула ресницами Вика. «Всем», — ответил Сергей. «Песчаный пляж, пальмы, отличная еда, две экскурсии». Через четыре дня Вика устроила на постели гнездо, и включила местное телевидение. «Может, погуляем?» — предложил Сергей. «Мне нужен отдых. От нашего отдыха. Вчерашние танцы меня доконали», — рассмеялась она. Вечером во дворике отеля приглашённые артисты вытащили плясать всех доступных постояльцев, прохлаждающихся за столиками. «Не представляю, как они это делают», — сказала Виолетта. Сергей недоумевал не меньше. Народ, умеющий вытворять ногами и руками столь трудные традиционные движения, заслуживал всяческого уважения. Он сам чувствовал себя пьяным медведем, провалившим цирковое представление. «Ты-то почему такой бодрый после вчерашнего? Я ж не злоупотреблял». Пожал плечами Сергей. «Правда? А кто после нескольких стопок задвинул немецкой паре целую речь? Почувствовав после здешних ветров, что у него запершило в горле, Почтенный доцент шлепцов решил вылечиться лучшим средством, которое посоветовал ему бармен. 40 чудо не только улучшило его самочувствие, но и сподвигло на длинный монолог. Он втолковывал иностранцам, что его страна самая лучшая, потому что в ней есть такие женщины, как его жена. Если б Зевс знал, как она готовит, то немедленно похитил бы ее и запер в своей пещере. Милая пещерка, к слову, они там были. Он говорил, что ему наплевать, что Греция выиграла чемпионат Европы по футболу и Евровидение, потому что нигде так весело не живётся, как в его стране. И вообще он не любит ни футбол, ни музыку, и никогда бы не променял свой родной город ни на какие там дополнительные блага, даже на побережье, на котором плакать хочется от счастья. Хорошо хоть не упомянул, что развалинами Рейхстага удовлетворен. «Фразы из фильма «В бой идут одни старики», — заметила Вика. Я был близок к тому. Я сама слишком налегала на вино вчера. Надо бы притормозить. Где ещё тебе налегать, как не здесь? И то верно. Согласилась Вика. Можешь погулять без меня, если хочешь. Ладно. Я бы пообещал не засматриваться на девчонок. Но ты сама знаешь, что я слепой как крот и ничего не вижу, кроме твоей красоты. Ага. И что все местные богини нервно закурили самые дешёвые папиросы при моём прибытии. Так ты вчера сказал. Спасибо, кстати. Как ты это поняла по-английски-то? Ты не справился с переводом и эту фразу произнёс на русском. Я молодец. Да. Ну иди, а я пока отдохну. Сергей застыл на месте. Вика переключила канал и сделала погромче. А как же любовь? Спросил он. Хорошо. Давай сначала любовь, а отдохну потом. Согласилась она. И выключила телевизор. «Викусь, ты спишь?» «Уже нет». Виолетта почувствовала у своего плеча дыхание мужа. Она открыла глаза. За окном были сумерки. «Как погулял?» «Отлично. Я хотел сказать кое-что». «Что?» «Выходи за меня ещё раз». «Тебе снова налили виноградной водки?» «Нет». Просто я ходил по округе и встретил свадьбу. Так красиво было. Ничего, что мы уже женаты. Сдвинула брови Вика. Сергей сел на кровати. Что у нас с тобой было? ЗАГС, шампанское, конфеты. Даже букет не купили. Мы оба так решили. Напомнила она. Да, но здесь... Всё как в сказке. Это атмосфера, колокольный звон. Какой ещё звон? Церковный брак. Виолетта замолчала, пытаясь понять, что двигает спутником её жизни. Он не утратил способности её изумлять. «Я говорил со священником с той свадьбы. Он, кстати, русский неплохо знает. Он мне всё объяснил. Они православные, и мы тоже. Всё проще простого. Правда, мне крещение принять придётся. Тебе проще. Для тебя бабушка в детстве постаралась». Вика хлопала глазами. «Куда уж легче. Она действительно была крещена в раннем возрасте и иногда посещала церковь. На шее у неё висел крестик. Сергей же никогда не был религиозен, и если и рассуждал о Боге, то довольно абстрактно и без привязки к какой-либо конфессии. «Мне приятно, что ты хочешь связать себя со мной нерушимым браком», — молвила она. «Нерушимым?» «Да, церковный брак нерушим». Помнишь, мы фильм смотрели по Пушкинской метели? Смутно. Серёжа, я готова выйти за тебя ещё раз сто, но... Это очень серьёзно. Не надо принимать крещение ради развлечения. Кто говорил о развлечении? Если я хочу предложить тебе полноценную свадьбу, разве я шучу? Нет, конечно, не шутишь. Извини меня, я просто не знаю, как реагировать. Для меня такое предложение уже сказка. Спасибо тебе. Не за что. Ты ещё не согласилась. Конечно, я согласна. На все сто процентов, только... Что? Давай встанем утром. И если ты не передумаешь... Хорошо. Меня, кстати, завтра в церковь на беседу пригласили. Пойдём вместе. Он не передумал. Вика слонялась по греческому храму, разглядывая обстановку, пока её супруг что-то обсуждал со священником на смеси русского и английского языков. Случившееся по-прежнему не укладывалось в её голове. За прошедшие годы она повзрослела, стала более уверенной в общении и своих рассуждениях, полюбила шутить. В глубине души же её всё ещё жила та юная девочка, которая некогда приглянулась Сергею с первого взгляда. «Веришь в Господа Иисуса?» — спросил священник Сергея. «Вы Иисуса?» — переспросил Сергей священнослужитель увидел, как его взгляд ушёл и остановился у стены, где была Виолетта. Я верю, что такое просто так не случается, что никакими физическими, химическими и социальными законами невозможно объяснить то, что она появилась в моей жизни и фактически спасла меня. От чего спасла? От многого в жизни. Что для вас такое любовь к ней? Всё. То есть нет ничего больше этого. И если церковный брак и вправду нерушим, я хочу, чтобы он подтвердил то, что я и так чувствую. Понимаете?» Наконец взглянул в глаза Сергей. «Понимаю. Готовьтесь к крещению». Вика выходила из московского аэропорта с сокровенной улыбкой на губах. Она взглянула на Сергея. Спокойствие и полнота сопровождали его несколько последних дней. Их глаза встретились. Возможно, скоро она сможет сказать ему о том, что ещё одна её мечта сбылась, что её молитвы, которые она долгие годы повторяла наедине с собой и перед иконой Бога Матери в храме, были, наконец, услышаны. Возможно, календарь снова дарил ей надежду на это.